«Нет, подполковник!» Высокий крепкий человек встал из-за стола. «Еще раз нет! Нет среди наших такого клиента! Конечно, я понимаю, наши афганцы не мед и сахар, кое-кто из блатной шпаной связался. Но человека, о котором вы говорите, мы не знаем». Корнеев сидел в ассоциации воинов-афганцев. Кабинет зампредседателя больше напоминал ленинскую комнату воинской части. По стенам были развешаны плакаты, фотографии, карты. «Мы не любим милицию», — твердо сказал зампред. «Я ее сам не очень люблю», — буркнул мрачно Корнеев. «Но тем не менее мы сделаем все, чтобы помочь вам, тем более у Саши-вертолетчика татуировка больно заметна». «Да, три офицерские звездочки на правой руке». «Послушайте, подполковник...» Зампред сел рядом с Корнеевым на диван. «У нас в училище парень был, Алёшка Комаров, такого за дела всякие выпустили младшим лейтенантом. Он тогда себе по пьянке звездочку на плече наколол». А «Ведь это мысль, Сергей Сергеевич, и богу мысль». Может, наш Саша просто в училище был военным? Запросите, вертолетчиков не так много школ готовят. Кафтанов курил и, казалось, совсем не слушал Корнеева. Он листал дело, что-то выписывая в блокнот. «Значит так, Игорь», — Кафтанов встал, подошел к окну. «Пока ничего нет, так я понимаю». «Это с какой стороны смотреть?» — мрачно ответил Корнеев. «А с любой. Машина «Ягуар» угнана у некой Сомовой Натальи Борисовны». Авто это она пригнала из Польши, где приобрела его за валюту. Наталья Борисовна Сомова, по установочным данным, пять лет занималась проституцией, а теперь стала фотомоделью. Ты наши данные в суд не понесешь не то время. Кафтанов опять сел за стол. Убитый мною Григорьев Олег Тимофеевич по нашей картотеке проходит как рикетир. Это опять агентурные данные. Мы сейчас отрабатываем связи с Сомовой и Григорьева. Что-нибудь есть? Пока немного. Знаем только, что Григорьев был в Концовской группировке, потом ушел работать на солидного хозяина. Сомову несколько раз видели с ним. Думаю, что машину Наталья Борисовна приобрела... Думай, не думай, перебил его Кафтанов. Приобрела и все. Начинай работать с ней. Что по Саше-вертолетчику с Патриарших прудов? Афганцы такого не знают. Я запросил горвоенкомат. В показаниях Козлова есть одна любопытная деталь... «Вертолет поднялся как-то странно и пошел над деревьями, все время заваливаясь. Видимо, пилот был неопытный. Следовательно, запрашивай все летные училища, военные и ГВФ, отрабатывая всех исключенных москвичей». «А если он не москвич?» «В показаниях Акимова целый абзац их разговора о Москве. Москвичен. «Хорошо, я отработаю эту версию. Теперь внимательно слушай меня, Игорь. Есть СП «Антик». Сначала убивают австрийца Мауэра. Потом покушаются на жизнь вице-президента Сергея Третьякова. Он лежит в госпитале в Вене. Теперь еще некто Либре, наемный убийца. По всем данным, этот человек к нам въехал, а обратно не выехал. Все погранпосты дали сведения, нет такого человека. Значит, или он выехал по другому паспорту, или он здесь. Кафтанов поднял трубку. Леонид Петрович, зайди ко мне. Через несколько минут в кабинет вошел начальник отдела управления БХСС Смирнов. «Ну, я начну сразу», — сказал он, поздоровавшись и садясь за стол. «Мы еще раз проверили СПА «Антик» и ничего интересного не нашли». Есть мелкие нарушения, такие же, как и у всех, но больше ничего. Вице-президент Сергей Третьяков — человек, который не позволяет нарушать никаких нормативных актов. Правда, получает большие деньги, но все законно. Чем же они промышляют?» Согласно уставу, делают точную копию антикварной мебели, дворцовых убранств, ковки, решеток. Сначала поставляли небольшими партиями в стране и за рубежом. Потом начали получать солидные заказы от двух европейских и одной американской кинокомпании. Они американцам дважды для съемок фильмов о России поставляли первый раз мебель, гбелены, картины, находившиеся у семьи Романовых. Второй заказ – все то же самое, но времен Елизаветы Петровны. А сейчас у них грандиозный контракт. Некто Вольфер, продюсер, начинает подготовку фильма о декабристах. Натурные съемки в СССР, а все павильоны в Голливуде. Заказ миллионный. Они отправляют свою продукцию морем? По-всякому. В основном контейнерами в Европу, но я связался с таможней. Никаких нарушений. Руководство СП само зовет таможенников, просит помочь. Любопытно, Кафтанов закурил. Так почему же происходит трагедия с руководством СП? Думаю, хорошо отлаженное дело, большие валютные барыши, вот мафия, как ее любят называть журналисты, и прибирает фирму к рукам: Кто там сейчас на хозяйстве? спросил Кафтанов. Коммерческий директор Лузгин Сергей Семенович. Вот ты к нему исходи, Игорь, с бумагами, пришедшими из Вены. Мол, так и так, были ли у Третьякова враги? Понял. Химическая лаборатория Института растеневодства спряталась в зарослях Тимирязевского парка. Роман Голдин шел по заросшим аллеям, мимо редких покосившихся скамеек, мимо развалин сооружения бывшего когда-то летним павильоном. Пусто в парке. Солнце, пробивающееся сквозь кроны деревьев, догоняющие да птицы. Гольдин шел и думал о том, что если вложить сюда деньги, можно было бы сделать второй Кони-Айленд. Дорога к лаборатории угадывалась заранее. Прямо на траве валялись битые реторты, ящики от химикатов, кучи какого-то порошка. Лаборатория маленькая, одноэтажная. Длинный кирпичный домик постройки начала века. Покосившееся крыльцо, наполовину разбитая вывеска. Роман дернул обитую мешковиной дверь и вошел в прохладный коридор. Пусто. Только где-то за дверью пела София Ротару. У двери с табличкой заведующей лабораторией Роман остановился и постучал. Ему никто не ответил, и он приоткрыл дверь. В маленьком кабинете за столом сидел человек и сосредоточенно чинил зажигалку. Занятие это настолько поглотило его, что он даже не обратил внимания на вошедшего. «Дима!» — позвал Роман. Человек за столом поднял голову, потом засмеялся. «Роман, да как ты меня нашел?» Они обнялись. «Ну ты даешь!» — с долей зависти сказал Дима, оглядывая заграничную красоту Гольдина. «Во всем дорогом!» «Жизнь такая, мистер Новиков, бизнес требует упаковки!» — А ты что-то сдал. — На двести семьдесят не разбежишься. Гольдин оглядел его внимательно, как старшина новобранца. Да, этот человек знал лучшие времена. Об этом говорили и заношенный блейзер, и рубашка от Диора, и много раз туфли хорец. Дела идут, неважно, Дима. Роман сел у стола, смахнул детали зажигалки. — Ты что? — ахнул Новиков. — На! — Гольдин положил на стол коробочку. — Золотой Ронсон. Потом из внутреннего кармана пиджака он достал длинный плоский футляр. А это на руку на день, Омега. Пора становиться солидным человеком. Роман огляделся. Скромно. Ты докторскую защитил? Нет. Рома достал пачку столичных. Теперь Дима открыл кейс и положил перед товарищем два блока Данхила. Круто! засмеялся Дима. Так что с докторской? Ничего. «После того, ты помнишь, меня поперли из института, чуть под не угодил. Академик отмазал, не хотел, чтобы институт склоняли. Вот здесь и придуриваюсь». «А мы тогда неплохо империалы подделали, неплохо». «Это тебе неплохо. Ты в Америку свалил, а я здесь припухаю». «Вот я и приехал, Дима, помочь тебе». «Материально?» — Усмехнулся Новиков. «Если хочешь, то материально. Я тебе еще кожаную куртку привез, вечером отдам» а пока на тебе аванс». Из кейса появились четыре пачки. «Здесь три тысячи деревянными и пятьсот гринов». «За что аванс, Рома?» Новиков быстро рассовал деньги по карманам. И Гольдин понял, что разговор получится. Уж больно у старого друга тряслись руки, когда он хватал деньги. «Опять туфтовые десятки летит, Джорджики?» Новиков закурил данхил блаженно закрыв глаза, сделал первую затяжку. Да, Дима, довел тебя совок, а ты же в членкоры метил. Надежда института был. Рома, ну стал бы я доктором, потом членкором. похал бы, до зарабатывал аж целых рублей восемьсот. Мне там надо жить. Правильно, Дима, я тебе контракт привез. Какой? От одной солидной фирмы. Подпишешь, и через год можешь ехать. А почему через год? А кому ты там нужен, нищий мигрант? Так контракт его заработать нужно. Ты здесь делаешь то, что нужно нам, налаживаешь производство. Потом я тебя вызываю в гости, и все. А приглашение? На. Роман достал из кармана зеленый квиток. Новиков взял его, долго читал. Лицо его изменилось, стало мягче и спокойнее. Он уже видел перспективу, внутренне прощаясь с этим сырым полутемным кабинетом, замусоренным парком, с квартирой своей в проезде художественного театра, со старой, требующей ремонта квартирой. Этот зеленый листок был пропуском в другую жизнь, о которой так долго мечтал Дима Новиков. «Что я должен делать, Рома?» «Ты, кажется, защищался по употреблению наркотиков в фармакологии». «Да». «Насколько я помню, ты даже разработал новый вид наркотика». «Было такое?» «Дима, ты сегодня же подаешь заявление об уходе и переходишь работать в малое предприятие фармаколог». «Что я должен делать?» этот новый наркотик но его на кухне не сваришь нужна лаборатория она есть сколько тебе надо времени чтобы наладить полностью технологию производства дней двадцать при наличии сырья условия гольдин хлопнул по столу три тысячи советскими необлагаемые налогом и две тысячи долларов после начала массового производства премия сто тысяч кэш конечно когда начинать сегодня Для начала производства пластикового наркотика необходимо обычное сырье для Ширева. Сколько? Минимум центнер. Будет.